Кристин Хармель, «Забвение пахнет корицей», роман, перевод с английского Елены Мигуновой, Москва, Синбад, 2015 год, категория 12+. Аннотация. 36-летняя Хоуп, когда-то мечтавшая о профессии юриста, вынуждена спасать от разорения доставшуюся по наследству семейную кондитерскую в небольшом городке недалеко от Бостона. В ее жизни наступил трудный период. Умерла мама, ушел муж, после развода осложнились отношения с дочерью-подростком, и в довершении ко всему любимая бабушка, ее последняя опора, тяжело заболев, теряет память. Понимая, что не имеет права унести с собой тайну, которую хранила более 70 лет, бабушка просит внучку исполнить ее последнюю волю и отправиться в Париж. Так начинается знакомство Хоуп- с историей своей семьи. В этом путешествии через расстояние поколения путеводными звездочками для Хоуп становится памятное с детства семейные секреты выпечки, которые открывают перед ней не только двери, но и сердца незнакомых людей, помогая по крупицам воссоздать невероятную историю любви длинную в жизнь, любви, победившей войной смерть. Это путешествие помогает Хоуп обрести себя и понять, что на самом деле – Счастье совсем рядом. Конец аннотации.